Берта в молодости была похожа на Глорию Свенсон или на продолговатую расписную вазу с тщательно подобранным парадно-праздничным букетом, скорее всего, с какими-нибудь георгинами или понсетиями. Но она была немногословна, меланхолична и производила впечатление уставшей от жизни оперной дивы. Узкие брови Безупречной дугой очерчивали ее чуть удлиненные выпуклые глаза, посверкивающие из-под ресниц странным для карих глаз холодноватым блеском. А маленький рот, с чуть выпирающей нижней губой, благодаря помаде номер 34 фабрики ВТО, темно-бордовым пятном на палевом лице, напоминал пьяную вишню на сладком ванильном пудинге. Берта часто закручивала обесцвеченные по моде и завитые ровными волнами на горячих гвоздях пепельно-русые волосы в многослойные шелковые атласные тюрбаны, так, чтобы была видна только часть прически. На плечи набрасывала накидки с кистями и вышитыми крупными маками и передвигалась медленным по Софина, как сказал бы друг ее юности Жора Переманов, топер кинотеатра «Гаврош», что по Красноармейскому переулку 4, бывшему Никольскому. По утрам до службы Жорж ходил на бега, пока их не закрыли, как пережиток буржуазного быта, а по вечерам играл на разогреве публики до киносеанса, чтобы заработать на ставке и бокал портвейна с куском сыра, и знал он на лошадях все. Или почти все. Правда, к тому времени, когда Берта с Витольдом встретились, случайно, на вечере отдыха в летнем театре, куда его буквально силой притащила сослуживица, бухгалтерша Куковкина, давно пытавшаяся подобрать о душевной женить чудаковатого математика и тем самым облагородить его одинокий, как ей казалось, неустроенный быт, хотя он никогда никому на одиночество не жаловался. Берта была уже не первой молодости, да и сам Витольд тоже. Но оба были из породы людей, которые в годах выглядят интереснее, чем в юности, добавляя к своей природной привлекательности то, что французы называют шарм эл Стиль или ком Эльфо. В тот весенний, подернутый дымкой вечер, Бертина талия уже была менее изящной, а локоны, выбивающиеся из-под тюрбана, удивляли глаз не пепельным цветом, а медным, по новой моде. Но она все же привлекла внимание старого солдата, как о себе почему-то думал в третьем лице, Витольда Генриховича. Давали Брамса, давали было громко сказано. Студенты местного музучилища, где тогда по часовиком работала Берта, старательно выводили колыбельную. Скрипки дрожали в неопытных руках молодых музыкантов, как будто они никогда не брались за смычки. Альты вторили с каким-то малозаметным, но достаточно лихорадочным опозданием, а дирижер неистово перегибался через пепитер чтобы, видимо, не игрой оркестра, так телодвижением доказать, что он-то уж точно знает, как надо исполнить такое деликатное произведение. Оказалось что у Куковкина некогда работала бухгалтершей в музыкалке, и они с Бертой, заметив друг друга, жеманно обменялись улыбками через ряд. Рассеянно взглянув в сторону вслед за Куковкиной, Штейнгаус сначала споткнулся взглядом лиловый тюрбан Берты, затем ее перламутровые бусы, плавно расположившиеся на бледной благородной шее укутанный то и дело сползающим на покатые плечи пёстрым Боа, и вдруг ощутил какое-то волнение, почти такое же, что и у самих молодых музыкантов, впервые игравших на публике и не всегда попадавших в нужные ноты. Мелодия колыбельной Брамса была сентиментально прекрасной, очень подходила к плывущему мимо майскому вечеру разбавленному запахами сирени, и возродила у Витольда воспоминания детства. Вот тихим майским вечером он сидит на скамеечке во дворе просторного двухэтажного дома по улице Аркадьевской, 15, отцветает сирень, по двору летают пушинки от одуванчиков, уютно ухают горлинки, и на синем небе плывут, плывут бесконечной чередой малиновые облака, подсвеченные заходящим солнцем. Воздух пахнет теплом, землей со свежих клумб, цветами и чем-то еще, тем, чему нет названия, потому что оно создается не только снаружи, но и изнутри, и оттого на душе так тревожно и так хорошо. Рядом никого, но в окнах заметны фигуры отца, матери и прислуги. Они поочередно мелькают, движутся вместе и в разнобой, возятся с приготовлением ужина, ожидая гостей. От предвкушения застолья, которое скоро разразится шумом, восклицаниями, смехом, звоном приборов, выскакиванием пробок от шампанского, игрой на рояле, становится еще веселей. Жизнь только начинается, и неизвестно, что там будет впереди, но об этом не хочется думать. Витольд встает со скамеечки, от неожиданности сизые голуби вспархивают на козырек подъезда и, смешно вертя головами, косятся на мальчика круглыми глазками с выразительными черными ободками. При ходьбе на ногах скрипят новые лаковые ботинки, он любуется аккуратно завязанными шелковыми шнурками, сует руку в карман штанов и ощущает приятный холодок и тяжесть перочинного ножика которую он вчера выменял на свою матросскую шапку с ленточками, ту, что ему подарила тетка из Севастополя. И хотя шапочка была красивая и всамделишная, он в ней почему-то стеснялся ходить. А когда родители спросили, где подарок севастопольской тетке, Витольд покраснел до ушей, как рак, но твердо соврал, что ветром унесло, когда бегали у речки. На том от него и отстали. Тут музыка прервалась, и Витольд, очнувшись от видения, поймал взгляд выразительных карих глаз совсем рядом от него, встрепенулся, как те горлинки на козырьке парадного, и сообразил, что музыка, оказывается, и не прерывалась. Она просто плавно перешла в мелодию голоса, который странным образом был связан с полуленивым, но одновременно внимательным взглядом, мерцающим среди лилово-маково-палевой гаммы красок, как будто специально подобранной к вечеру, маю, брамсу и видению его детства. Ему снова показалось, что отец и мать где-то совсем рядом, близко, возятся с приборами, ожидая гостей, и все опять только начинается, и конца этому счастью просто нет и быть не может. Перед его носом мелькнула пестрая боа, и Витольд, как по команде, двинулся вслед за ним, а вернее, за дамой, идущей чуть впереди. Куковкина шла рядом с ней, обе были увлечены разговором, слова которого Штейнгаус хоть и слышал, но не разбирал. Все это напоминало ему игру фанты. Одна дама называла какие-то фамилии, очевидно, общих знакомых. А другая рассказывала о них, как бы гадая или оглашая приговор, что с каждым упомянутым было, что происходит сейчас и что с ним возможно случится в будущем. Вечер сгущался, зрители расходились по домам, и тени случайных прохожих чернели удлинялись, напоминая геометрические зигзаги на картинах кубистов. Кое-где зажглись первые фонари, заскрипели сверчки, сильнее запахло резидой Но когда дамы свернули в переулок Перова, стало совсем темно, даже зябко. И тогда Штейнгау смог определять, где идут его попутчицы, только по запаху их духов. Дешевых и душных, напоминающих земляничное мило Куковкиной. И вполне загадочных — ее собеседницы, распространявшие сполохи витьеватых восточных нот, когда она, по всей видимости, поправляла Боа. Они совсем не шли к прямолинейному запаху земляничного мыла. Тут дамы остановились и, спохватившись о своем спутнике, развернулись к нему. Штейнгаус едва на них не налетел, а Куковкина тут же дело воскликнула «Ах, я совсем про вас забыла, Витольд Генрихович!» «Простите, заговорились, вот что значит долго не видеться. Биарта, знакомьтесь, Штейнгаус, Витольд Генрихович!» Мой сослуживец по училищу, преподаватель математики. И, между прочим, холостяк. И она глупо подхихикнула, как кокетливая семиклассница. В густых сумерках лица Берты почти не было видно. Но Витольду подчудилось, что она опять прищурила и без того полузакрытые глаза. Берта слегка наклонила голову и протянула ему узкую ручку, в черной капроновой перчатке. От руки пахнуло уже знакомыми восточными нотами — имбиря, корицы или тамаринда. Витольд пожал руку и чуть наклонился корпусом вперед, как будто хотел поцеловать перчатку. Но не поцеловал, так как целовать ткань ему показалось неуместным. Выпрямившись, он заглянул в темный силуэт Бертиного лица, и, несмотря на густоту теней, различил пристальный взор, скользящий по его фигуре. Пока их взгляды несколько мгновений приценивались друг к другу, оба чувствовали явное замешательство, странно переходящее в волнение, и, как следствие первого и второго, загорелись искоркой взаимного интереса. «Меня зовут Берта», — сказала Берта, — играя интонации своего имени как нотами из брамсовой колыбельной, хотя Куковкина уже представила ее. Берта Кисловская. «Очень рад», — пробормотал Штейнгаус, не узнав своего голоса, подсевшего от долгого молчания. Смутился и поправил галстук, словно не был уверен, есть ли тот на месте. Они помолчали, и Куковкина, переводя взгляд с одного на другого, Быстро затараторила. «Ну, вот и познакомились. Я тоже рада». Она опять подхихикнула и, подхватив Штейнгауза за рукав, повернула назад. «Мам пора. До свидания, Берта Филипповна. А знаете что? Приходите к нам на вечер выпускников в первых числах июня. Ага. Ну так я вам позвоню». Витольд хотел было предложить проводить новую знакомую до дома. Но Куковкина, предварив его порыв, махнула головой в сторону одноэтажного строения, еле видневшегося из-за густых кустов белой невесты. Так вот же, ее дом, мы незаметно до него и дошли. Она потащила Штейнгауза в обратную сторону. Витольд кивнул Берти и медленно последовал за своей неуемной сослуживицей, несмотря на то, что ему этого совсем не хотелось. По дороге. Куковкина продолжала тараторить безумолку про выпускной, про несносное освещение на улицах города, про то, что если бы не Штейнгаус, она бы непременно сломала ноги в такой темноте. Тут с оглушительным ревом подъехал запоздалый автобус, они заскочили в него почти на ходу, сели на заднее сиденье, и в чернеющем стекле автобусного окна Витольду все еще мерещился Бертин силуэт неспешно таявшись за забором и зарослями белой невесты. Когда он пришел домой, снял пиджак и развязал душивший его весь вечер галстук, вдруг все вокруг показалось ему чужим и пустым. Но он долго не мог заснуть, прислушиваясь к глухим ударам сердца, о существовании которого давно забыл и не подозревал что оно, оказывается, есть, никуда не делось, да еще умеет так часто и громко стучать. Через полгода он женился на Берте.